Пельмени с рыбой. Самые вкусные пельмени, конечно, с семгой и форелью. Можно сразу купить филе, только если оно не заковано в лед в прошлом веке. А все-таки свежемороженое. И не мучиться с разделкой. Рыбу лучше не пропускать через мясорубку, а мелко порубить ножом. Пусть она останется похожа на рыбу, а не на кашу. Но если вы берете другую рыбу, то без мясорубки с мелким ситом не обойтись. Лучше пропустить дважды, чтобы даже мелкие косточки перемололись. Семга с форелью не требует никаких лишних вмешательств. Посолить, поперчить, выжать сок лимона по вкусу. Можно промолоть в блендере луковицу. Пару зубчиков чеснока и петрушку и добавить в рыбный фарш. Готовый фарш оставить в холодильнике на полчаса. Тесто самое обычное. В теплую воду около стакана вбить два яйца. Добавить чайную ложку соли и две столовые ложки растительного масла. Перемешать, чтобы соль полностью растворилась. Всыпать муку около трех стаканов. Ориентируйтесь по консистенции. Замесить тесто. Оно должно быть эластичным и упругим, без пузырей воздуха. Накрыть тесто пищевой пленкой и дать полежать около получаса. Потом раскатать тонким пластом. Нарезать чашкой или стаканом кружочки. Положить фарш, защипнуть, как вам больше нравится. Выкладывать пельмени на присыпанную мукой разделочную доску. Отправить в холодильник, не в морозилку, еще на полчаса. Варить пельмени лучше не в воде, а в рыбном бульоне около 7 минут. Выложить в тарелку, полить растопленным сливочным маслом и посыпать мелко нарезанной петрушкой.